Время действия. Воскресенье. Место действия. Казарма воинской части морской пехоты «Голубые драконы». Солдаты смотрят телевизор. По телевизору показывают короткую новостную вставку перед началом сериала. Парни с явным удовольствием следят за молодой, красивой дикторшей. «К приятным новостям!» Улыбаясь с экрана, произносит диктор. «Сегодня во всемирно известной школе Кирин» Произошло неожиданное событие. Одна из учениц этого престижного заведения была награждена значком «Народный помощник полиции» и «Грамотой». Свою награду Пак юнуми так зовут эту девушку, получила за то, что не побоялась вступить в схватку с опасным преступником. Диктор исчезает с экрана, и вместо нее появляются кадры видеозаписи. Сначала главный вход в школу Кирин. Потом, крупно, во весь рост, Скромно стоящая Юнуми. Затем камера отъезжает и становится виден двор с построившимися учениками и майор полиции, начинающий читать свою торжественную речь. «Ого, вот это девчонка!» Говорит кто-то из солдат по ходу рассказа майора об обстоятельствах происшествия и восхищается содеянным. «Смелая какая!» «Угу, угу!» Кивая, соглашаются с ним некоторые из бойцов. Да и на вид она... «Ничего так. Интересно, у нее аппа есть?» – спрашивает кто-то вслух. «Зачем тебе, Хён?» «Я бы познакомился с такой девушкой. В увольнение бы к ней ездил. А то не к кому. Она еще школьница. Старшего класса. Это не твой уровень, Хён. Она из Кейрин. Она на тебя даже не посмотрит. Почему это она на меня не посмотрит? Я же из Голубых Драконов». «Да на меня все девушки будут смотреть, если я одену парадный мундир!» «Забудь! У девчонок из Кирин тебе ловить нечего! Если они на кого из нас и посмотрят, так только на нашего предводителя!» Парень, сказавший это, делает движение головой в сторону Дживона, который в этот момент, нахмурив лоб, с недоверием вглядывается в изображение на телевизоре, щуря глаза. «Да, Дживон!» – обращается к нему, говоривший. Видя, что тот не отвечает, а продолжает пялиться в экран с выражением, что он кого-то никак не может узнать, вопрошавший тоже поворачивается к телевизору, а парни вокруг продолжают обмениваться впечатлениями. «Зачем она так коротко обрезала волосы? Разве это красиво?» «Ты ничего не понимаешь. Короткая прическа – это визитка Агдан. Все хулиганки носят короткую она Агдан? конечно. Нежный лепесток лотоса вряд ли бы справилась с маньяком. Уверен, она проводит в спортзале не менее восьми часов в день. И она специально носит такую прическу, чтобы показать всем, кто она такая. Ага, хочу девушку Агдан. Тсс, -э, посмотри на себя, тебе с ней не справиться. Почему это? Потому, она маньяка голыми руками задержала. А вот ты сколько маньяков задержал? А за что она его голыми руками задержала? Молодые самцы радостно ржут над скабрезной шуткой. «Постойте!» – раздается чей-то голос после того, как гогот стихает. «Мне кажется, что я где-то уже видел». «О, вспомнил! Она похожа на ту девочку, что провожала Джуона на проводах. Помните, мы видео смотрели? Она ему еще Хён сказала напоследок». «Да ну, это не она. Кажется, она. Нет, она мальчишку была похожа». «Хион, так и это тоже. Давайте у Джуона спросим», – предлагает один из парней и поворачивается к нему. «Хион, это же та девушка, что тебя провожала. Или нет?» «Не понимаю», – смотря на спросившего удивленным взглядом, отвечает тот. «Как она смогла поступить в Кирин? Мистика какая-то». «А, так это все-таки она? Это та девушка с проводов?» «Ну да, это она, Пак Юн Ми. Но как она оказалась в Кирин?» «Так», – обращается ко всем разговаривающий с Джуоном парень. «Все заткнулись и прекратили ржать. Это девушка предводителя». «Это не моя девушка», – пытается отбрыкнуться от такой сомнительной, на его взгляд, чести Джуон. «Как не твоя? Она же тебя провожала». Она просто знакомая. Просто знакомая будет писать музыку, чтобы выступить на проводах парня в армию? Джу Вон видит в обращенных на него взглядах недоверие. Ну вот такая она. Уже вяло, без огонька объясняет он. Любит музыку. Отказываешься от такой девушки? Удивляется кто-то еще из присутствующих и предупреждает. Она теперь будет очень популярна. Да я не отказываюсь, включает задний ход Джу Вон. Просто мы с нею поругались на проводах. «Ну так позвони, извинись», – советуют ему. «Пригласи приехать». «Приехать? Зачем?» – озадачивается на такое предложение Джоон. «Как зачем?» – удивляются в ответ. «С концертом!» «Пусть берет подружек и приезжает. Расскажет, как маньяка ловила». «Э-э-э...» – мычит Джоон, не зная, что сказать. «Так все равно еще полгода службы не закончились». Находится, наконец, он с ответом. «Если только потом...» Сноска. Первые полгода после призыва в корейской армии увольнения запрещены. Конец сноски. «Ну потом так потом...» – соглашаются с ним. До Джоона доходит, что он внезапно что-то пообещал, не желая того. Где-то примерно в это время. «О!» – изумляется госпожа Муран, глядя круглыми глазами поверх чайной чашки на телевизор. «Она уже в Кирин! Только посмотрите на это!» Озадаченно качая головой, бабушка ставит чашку с цветочным отваром на блюдце. «Какая подвижная девочка!» Столикое осуждение в голосе произносит она. «Джуону бы так!»